Она, похоже, немножко успокоилась. А знаешь, я так на тебя злилась из-за нее. Ты меня жутко обидел. Извини, рики я действительно виноват. Ты была права, а я нет. Но она здесь ни при чем. Я с ней порвал. На веки Вот тебе крест. Ну а теперь об этом. Я достал сертификат на все мои акции горничной инкорпорейтед. Знаешь, что это такое? Нет. Я ей объяснил. Я отдаю его тебе, рики Поскольку я уезжаю на такой долгий срок, то хочу оставить его тебе. Я достал письмо с доверенностью на ее имя, разорвал его и клочки сунул в карман. Надо было избежать любого иска. Белл ничего не стоило восстановить письмо по кусочкам, и мы еще были в пределах ее досягаемости. Я перечитал отпечатанный типографским способом текст передаточной надписи на обороте сертификата, раздумывая, как бы передать его в американский банк как доверительную собственность. Рике как твое полное имя фредерика вирджиния фредерика вирджиния джентри ты же знаешь разве джентри ты же сказала что майлс так и не удочерил тебя ой сколько себя помню все зовут меня рики джентри а ты про мою настоящую фамилию хайники как у бабушки и моего настоящего папы но меня никто так не называет а теперь будут я написал Фредерике Вирджинии Хайнике. И добавил. И переписать в ее собственность в день, когда ей исполнится 21 год. Тут у меня мурашки побежали по спине. До меня вдруг дошло, что мое первое поручение, которое я разорвал, могло бы быть вообще не принято банком. В спешке мне не пришло в голову его заверить. Тут я заметил, что наш цербер высунуло голову из окна конторы. Взглянув на часы, я понял, что мы разговариваем целый час. Мое время истекало. Но надо было доводить дело до конца. «Мэм?» «Да?» «Нет ли случайно здесь кого-нибудь, кто мог бы заверить документ? Может быть, в деревне есть нотариус?» «Я нотариус. Что вам угодно?» «О, господи, замечательно! У вас и печать с собой!» «Я всегда ношу ее с собой». В ее присутствии я подписал передаточную надпись на сертификате, и она... Даже погрешила немного против истины, использовав полную нотариальную форму. Известный лично мне, вышеозначенный Д. Б. Дэвис, разве Рики не убедила ее, что знает меня? А Пит не засвидетельствовал молчаливо, что я достойный уважения член Братства Кошатников. Когда она наложила на мою и свою подпись и гербовую печать, я вздохнул с облегчением. Пусть Кабелл попробует теперь подделать такой документ. Она с любопытством посмотрела на меня, но ничего не сказала, а я провозгласил торжественно. То, что произошло, не воротишь, но с вашей помощью мы кое-что исправили. Ребенок сможет получить образование. Она отвергла плату и ушла в домик, а я повернулся к Рике и сказал. Отдай это бабушке и скажи, чтобы она отнесла документ в отделение Американского банка в Броуле. Там сделают все остальное. Я положил перед ней сертификат. Она даже не дотронулась до него. Это стоит много денег, да? Довольно много, но будет стоить еще больше. Я не хочу. Но, Рикки, я хочу, чтобы это было у тебя. «Не хочу я, не возьму!» Глаза у нее наполнились слезами, и голос задрожал. «Ты ведь уезжаешь навсегда, и тебе больше нет до меня дела!» Она вслипнула. «Совсем как тогда, когда ты обручился с ней, а мог бы спокойно взять Пита и жить с бабушкой и со мной! Не хочу я твоих денег!» «Послушай меня, рики теперь уже слишком поздно. Я не могу взять обратно документ, даже если бы и захотел. Он теперь твой». — А мне все равно, я не притронусь к нему! Она протянула руку и погладила Пита. — Пит бы не уехал и не оставил меня одну, да только ты его забираешь с собой, и теперь у меня даже Пита не будет. — Рики Рикки-тики-тави, ты хочешь увидеть Пита и меня снова? — Конечно, хочу, но не увижу уже. Я с трудом разобрал, что она прошептала. Почему не увидишь? Увидишь. Как это? Ты ведь сказал, что ложишься в долгий сон. На 30 лет. Сам сказал. Да так и есть. Должен лечь. Слушай, Рики, вот что можно сделать, чтобы мы встретились. Будь умницей. Поезжай к бабушке. Ходи в школу, а деньги пусть копятся. И к 21 году у тебя будет достаточно денег, чтобы самой лечь в долгий сон. Если, конечно, ты к тому времени не передумаешь увидеться с нами. А когда проснешься, мы будем поджидать тебя там. Пит и я торжественно обещаем». Она немного успокоилась, но еще не улыбалась. После долгого раздумья она, наконец, спросила. «Вы и вправду будете там?» «Да, но нам с тобой надо точно договориться. Если ты решила сделать, как я скажу, обратись к Космополитен».